Передвигались следопыты ползком, труба оказалась узкой, два с половиной локтя в поперечнике. Вскоре Крум передал факел Демиру, ползущему за ним, потому что запах палёного брезента в сочетании с самогонкой перешибал все остальные. А следопыт привык больше доверять своему нюху, чем глазам. Но редко подводил Крума, поэтому он быстро продвигался вперёд, загребая локтями навстречу пыльному сумраку.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 Старший из братьев буркнул что-то недовольно и опустился под стеной, поставив ружьё между колен. Жив с Тодором сели по бокам от него. «Что ж наверху творится?» – обращаясь больше к себе, чем к остальным произнёс старик. «Дерьмо!» – громко высказался Стоян. «Тихо!» – шикнул Крум и развернулся в сторону, откуда прежде доносились звуки. Следопыты подскочили, вскидывая оружие. Демир хотел затушить факел, но Крум остановил его. «Показалось», – сказал он. Младшие верзилы выдохнули, опустив самострелы. Стоян упер ружье прикладом в пол, сжал руками цевье, почесав срезом ствола мясистый подбородок. Но Демир, хоть и привык доверять чутью Крума, все-таки спросил. «Что?» – «Показалось». Следопыт указал в темноту. «Там коридор раздваивается».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 Все снова насторожились. По лицам младших верзил, струйками побежал пот. Стоян нервно кусал губу, прислонившись плечом к стене. Он целился из ружья в темноту над головой Демира, а Крун громко втягивал носом влажный воздух подземелья, пытаясь унюхать едва заметный запах тлеющей плоти. Верного спутника симбионтов. Все одновременно думали об одном и том же – Разумом симбионтов владеет демон Пульпа из Тёмной Долины Смерти. Он управляет тварями на расстоянии, и встречаться с ним никто не хотел. Их очень трудно убить. Уж лучше нарваться в пустыне на племя каннибалов, которые, свихнувшись от голода, кидаются под пули, лишь бы вкусить живой плоти. Демир остановился у развилки, поводил перед собой факелом. Слабое, бледно-зелёное мерцание разлилось по стенам и потолку. Некрозная плесень жадно впитывала свет, наполняя коридор ядовитым сиянием. Постояв, Демир оглянулся. Крум беззвучно шевелил губами, повторяя про себя имена духа в пустыне. Просил о том, чтобы отвели опасность, укрыли следопытов от взгляда всевидящего пульпы, владеющего разумом симбионтов. «Там никого», — Демир повернулся и пошел обратно. На этот раз оружие никто не опустил, все смотрели в сторону Некроза. Стоян часто сглатывал, двигая головой, словно гонза, желающий утолить жажду. «Там никого», — повторил Демир настойчивее. Дёрнул Крума за рукав, тот тряхнул головой и прошептал. «Никого». Жив с Тодором таращились на Некроз, боясь моргнуть. Старик шлёпнул по щеке младшего Верзилу, пихнул в бок другого... Занёс руку, чтобы отвесить оплеуху Стояну, но тот перехватил его кисть, щерясь в лицо зарычал. «Всё», – решительно сказал Крум, бросив принюхиваться. «Нет там симбионтов». Он оттолкнул Стояна. Не хватало, чтобы Верзила устроил склоку под землёй. «Приготовь, тиранцы», – сказал Демир, потирая кисть. «Ищем трубопровод, закладываем бомбу и уходим». «О, ферзь!»